Глава двадцать вторая. Подозрительное совпадение. Результаты неудачного рейда в Ступинский район уже были известны, когда турецкий приехал в Мур и поднялся к Гризнову. Вячеслав Иванович встретил его с грустным видом, махнув рукой, произнес: «Стоило нам потянуть за нужную ниточку, как ее тут же оборвали». Турецкий после утренней зарядки и двух чашек кофе чувствовал у себя гораздо бодрее друга. Может быть, эта ниточка ничего бы и не дала, ответил он. Тот киллер мог и не вывести нас на след. Гораздо важнее сейчас другое. Что? Совпадение рейдов банковских, наверняка кто-то предупредил. Они ведь не двигались, пока мы не получили шифровку из Ступина. Заслуга того старого опера, которого придётся награждать посмертно. И тут же банковские сорвались с места. Они знали и о времени нашей акции, и убрались в освяси. Кто-то их информировал. И я тебе скажу, Грязнов даже весь подался вперёд, боясь пропустить слово. Какой-то милицейский чин, спокойно закончил турецкий. На лице Грязнова выразилось досада. Он откинулся в кресле. Уф, Пинкертон, мать твою. Турецкий закурил и некоторое время молчал, собираясь с мыслями. Ты не дослушал, произнёс он наконец. Да, милицейский чин. Но где его искать? Пойдём простым логическим путём, как в известном фильме. Пойдём вместе, согласился, пряча усмешку, грязнув. Могли им сообщить из Тупина? – спросил Турецкий. Да, согласился Гризнов. Нет, сказал Турецкий. Вряд ли. Тогда надо думать, что это всероссийская организация со разветвленной сетью агентов по всей стране. Такой вариант я исключаю. Скорее всего, предупредили местные осведомители, московские, и следует искать их в недрах Мура и прокуратуры. Значит, надо танцевать от печки. Кто знал о донесении ступинского опера? Что делал каждый из них по часам и минутам? По мере того, как он говорил, огорчённое лицо Грязнова вытягивалось, теряло грустное выражение, становилось твёрже, суровее. "Когда?" спросил он, когда турецкий сделал паузу, чтобы закурить. "Мне нужны эти сведения сегодня." Грязнова буквально заколотило. Может быть, завтра утром, а? попросил он. Люди в разъездах. За ночь в Москве 7 убийств и 3 изнасилования. Это не считая квартирных краж, драк и прочих мелких преступлений. Группа подростков схлестнулись у бара на Никитской. Поколечено несколько человек, трое при смерти. Называется выпили певка. Турецкий понял, что его приказной тон обидел товарища, начальника Мура, и мысленно поругал себя. За важностью задач не надо забывать простых человеческих отношений. Он мягко сжал безвольно лежавшую на кресле руку приятеля и произнёс просительным тоном: "Сегодня, слава, а в прокуратуре попробую деликатным образом разобраться сам". Пока мы не найдём предателя, или как сейчас их называют, зарабатывающие господа, мы будем проигрывать в сражениях с банковскими, как вышло в Стопинском районе. Согласен? Грязнов мрачно кивнул.